Глава четвёртая. Не принимать за достоверное. Сегодня я, Евгениция Филдинг, просмотрела дневник, который писала в первые недели своей жизни по выходе из заточения школы германских моравских братьев. Читая дневник, я чувствовала что-то вроде странной жалости к себе в прошлом, жалости к тому нежному, неопытному созданию, которым я была, придя из мирного приюта и очутившись внезапно среди домашних огорчений и печалей. Я перелистывала первые страницы, и передо мной, точно воспоминания о прежней жизни, вставали картины. Безшумные, поросшие травой улицы, старые дома с спокойные и ясные лица, смотрящие добрым взглядом на толпу детей, идущих в церковь. Вот дом одиноких сестёр, полный светлыми и чистыми кельями. За ним церковь, в которой молились они и мы. В церкви широкий центральный проход, отделявший женщин от мужчин. В моём воображении являлись девушки в живописных шапочках, обшитых красным синие ленты Матрон и снежно-белые повязки вдов, а за церковью кладбище, на котором поддерживалось разделение, где сёстры спали в своих одиноких могилах. Виделся мне и простосердечный пастор, умилявшийся, созерцая нашу слабость. Картины мелькали передо мной по мере того, как я перелистывала мой коротенький журнал «Автор». А в моей душе просыпалось слабое стремление вернуться к отдыху, к невинности неведения, окружавшей меня в то время, когда я жила вдали от горести мира. 7 ноября. После трёхлетнего отсутствия я снова дома. Но как всё переменилось у нас? Прежде во всём доме чувствовалось присутствие моей матери, даже когда она бывала в самой дальней комнате. Теперь Сусанна и Пресцилла носят её платье. Когда они проходят мимо, когда мимо меня мелькают платья цвета горлинки, я вздрагиваю, словно надеясь снова увидеть лицо матушки. Сёстры гораздо старше меня. Когда я родилась, Пресцилле было уже 10 лет, а Сусанне на 3 года старше Пресциллы. Они очень степенные и серьёзные, а их религиозность говорят даже в Германии. Думаю, что в их возрасте я буду такой же, как они. Не знаю, ощущал ли когда-нибудь мой отец детские движения души. У него вид, будто он прожил несколько столетий. Вчера вечером я не посмела хорошенько вглядеться в его черты. Сегодня же вижу, что очень доброе и мирное выражение смягчает все морщины и складки, проведённые заботами на этом лице. В его душе кроется тихая, ясная глубина, никакая буря не в силах возмутить её. Это ясно. Он добр, я знаю, хотя о его доброте не говорили мне в школе, как о добросердечьей Пресциллы и Сусанны. Когда кучер остановился перед нашей дверью, и отец выбежал на улицу без шляпы, а потом схватил меня на руки, как маленькое дитя… Я перестала тосковать о том, что рассталась с подругами, сёстрами и с пастором, и только радовалась тому, что я с ним. Если Господь поможет, а он, конечно, поможет мне в этом. Я буду поддержкой для папы. Наш дом совершенно не похож на то, чем он был при жизни мамы. Комнаты имеют унылый вид, сырость и плесень покрывают стены. Ковры совершенно износились и истёрлись. Можно подумать, что сёстрам до дома нет никакого дела. Правда, при ссыла помолы на за одного из братьев, он живёт в Вудбуре, за 10 миль отсюда. Вчера вечером она мне рассказывала, что у него есть чудный дом, убранный так хорошо и роскошно, как это редко делается в нашем быту, тем более, что мы не ищем светского блеска. Она также показала мне тонкое белье и множество платьев из шёлка и других материй. Всё это было её приданым. Когда она разложила свои вещи на нашу бедную мебель, они показались мне такими великолепными, что я невольно подумала о их цене и спросила, хорошо ли идут дела моего отца. Присцилла только покраснела, а Сюзанна тихо пробормотала что-то. Для меня это было достаточно ясным ответом. Сегодня утром я распаковала мой сундук и передала объём моим сёстрам по письму из нашей церкви. В письмах говорилось, что брат Шмидт, миссионер Вест-Индии, желает, чтобы ему по жребию избрали подходящую жену и прислали её к нему. Многие из одиноких сестёр записались. Сусанны и пресцылы пользовались такой репутацией, что им предложили сделать то же самое. Пресцыла уже помолвлена, а потому письмо не касается её. Но Сусанна целый день раздумывала. Теперь она сидит против меня. Её лицо бледно, тёмно-русые заплетённые волосы, в которых я вижу несколько серебристых нитей, обрамляют её худые щёки. Она пишет, и слабый румянец вспыхивает на её лице. Кажется, будто она слышит шёпот брата Шмита, которого никогда не видала и голоса которого никогда не слыхала. Вот своим чётким, круглым, спокойным почерком она написала своё имя. Я могу прочесть: "Сусанна Фильдинг". Её имя смешивают со многими другими. Один из билетиков выберут на удачу И на нём будет стоять имя будущей жены брата Шмита. 9 ноября. Я провела дома всего 2 дня, но какая перемена произошла во мне. Мой ум смущён. Мне кажется, я уже 100 лет тому назад вышла из школы. Сегодня утром к нам явилось двое каких-то незнакомых мне людей. Они желали повидаться с отцом Голоса этих грубых и жестоких посетителей резко раздавались в кабинете моего отца. Он писал что-то до их прихода, а я сидела с шитьём подле камина. Я подняла голову, когда они заговорили уже очень громко и увидала, что отец смертельно побледнел и опустил свою седую голову на руки. Однако через минуту он отправился снова заговорил с незнакомыми мне людьми и велел мне пойти к сёстрам. Они были в гостиной. Лицо Сюзанны выражало безумный ужас. Присцила билась в истерике. Через несколько времени они обе пришли в себя. Когда Присцила уже лежала спокойно на диване, а Сюзанна, задумавшись, опустилась на материнское кресло, я снова прокралась к кабинету отца и тихонько постучалась к нему в дверь. "Входите", сказал он. Отец был один и очень печален. Отец, спросила я, что случилось? Увидев его милое доброе лицо, я бросилась к нему. "Евниццы", прошептал он. "Я всё скажу тебе". Я опустилась перед ним на колени и не испускала взгляда с его глаз. Он мне рассказал всю свою историю, длинную, печальную историю. Каждое его слово отодвигало всё дальше и дальше от меня дни школьной жизни. заставляло меня смотреть на это недалёкое прошлое, как на что-то давно-давно оконченное. В заключении отец сказал, что двух незнакомцев прислали его кредиторы с тем, чтобы они описали всё, что было в нашем старом доме, в котором жила и умерла моя мать. Сначала мне показалось, что со мной сделает истерика, как с Присцилой. Но я подумала, что этим я ничуть не помогу отцу. И минуты через две я уже могла снова храбро взглянуть в его глаза. Он сказал, что ему нужно просмотреть свои книги, я поцеловала его и ушла. В гостиной Присцилла по-прежнему лежала, закрыв глаза. Сусанна глубоко задумалась о чём-то. Ни одна из них не обратила внимания на то, что я два раза входила и уходила. Я направилась в кухню, чтобы поговорить с Джен об обеде для отца. Она качалась на стуле и тёрла грубым передником глаза, так что они совсем покраснели. Недалеко от неё на кресле, которое прежде принадлежало моему дедушке, все братья знали Джорджи Фильдинга. Сидел один из людей, приходивших к отцу. На нём была коричневая плисовая шляпа. из-под полей, которые виднелись его глаза, пристально смотревши на мешок с сухими травами, висевший на крюке. Даже когда я вошла и остановилась, как поражённая громом на пороге, он не опустил глаз. Только губы его большого рта закруглились, точно он собирался за свистать. "Здравствуйте, сэр", сказала я, оправившись. Я вспомнила, что отец сказал мне, что мы должны смотреть на этих людей только как на орудия. которым свыше дозволено принести нам горе. «Будьте так добры, скажите мне ваше имя». Он спокойно посмотрел на меня и слегка улыбнулся точно про себя. «Меня зовут Джон Робинс. Англия — моя родина. В Удбури — место моего жительства. Христос — моё спасение». Он говорил покраснев, и его глаза снова устремились на мешок с майораном. Они сверкали точно он был очень доволен. Я подумала об его ответе, и смысл его слов вполне успокоил меня. Я очень рада слышать это, проговорила я наконец. Мы люди религиозные, и я боялась, что вы можете оказаться не таким. О, я не буду вредить вам, мисс, ответил он. Будьте спокойны. Попросите мэрри приносить мне аккуратное пиво, и я не стану оскорблять ваших чувств. Благодарю вас, ответила я. Джен, вы слышите, что говорит мистер Робинс? Проветрите одеяло и сделайте кровать в комнате братьев. Мистер Робинс, там на столе вы найдёте Библию и книгу псалмов. Я уже уходила из комнаты, как вдруг этот странный человек ударил кулаком по кухонному столу я вздрогнула мисс сказал он не беспокойтесь если кто-нибудь обидит вас вспомните Джона Робинсона из Вудбури я во всём предан вам будет ли это касаться моего дела или нет я клянусь он хотел прибавить что-то его лицо покраснело ещё сильнее Он поднял глаза к потолку. Я ушла из кухни. Я помогала отцу просматривать книги и радовалась тому, что и прежде мне всегда удавалось быстро подводить итоги. По скриптом. Я видела во сне, что на нашу школу напала толпа, и её предводительствовал Джон Робинс, желавший сделаться нашим пастором. 10 ноября. Я совершила путешествие в 50 миль. Половину этого расстояния мне пришлось проехать в делижансе. Впервые узнала я, что брат моей матери светский и богатый человек, что он живёт в 15 милях за Вудбури. Он не принадлежит к нашей церкви, и говорят, он был очень недоволен свадьбой моей матери. Оказывается тоже, что Сюзанна и присыла не дочь и моей матери. У моего отца была крошечная надежда на то, что наш родственник поможет нам в беде. Папа благословил меня, помолился, и я уехала. Брат Мор, который приезжал вчера повидаться с пресцилой, встретил меня на станции в Удбури и усадил в делижанс, шедший в имении моего дяди. Брат Мор старше, чем я его себе представляла. У него широкое, грубое и алеповатое лицо. Я удивлялась, что присыла выходит за него, но он очень добро обошёлся со мной, проводил экипаж со двора гостиницы. Однако, не успев потерять его из виду, я уже перестала думать о нём. Я старалась приготовиться, как мне говорить с дядей. Дом дяди стоит совершенно одинок среди полян и куп деревьев. Теперь на ветвях не было листвы, И они веяли из стороны в сторону в густом тяжёлом воздухе точно погребальные перии. Я сильно дрожала, подняв дверной молоток, на котором было отчеканено улыбающееся лицо. Наконец я опустила его. Раздался один громкий удар. Все собаки залаяли, грачи закаркали на вершинах деревьев. Слуга провёл меня через низкую переднюю в гостиную, тоже с низким потолком. Это была очень красивая большая комната с мебелью тёплого красного оттенка. После серого тумана мне было приятно смотреть на этот цвет. День склонялся к вечеру. Высокий красивый старик лежал на диване и дремал. По другую сторону камина сидела маленькая старая дама. Она при виде меня подняла палец в знак молчания и указала на место у огня. Я села и задумалась. Наконец мужской голос прервал молчание, спросив сонным тоном: "Что это за молодая девушка?" "Я Евниция Фильдинг", ответила я, встав из почтения к этому старику, моему дяде. Он так долго смотрел на меня своими проницательными серыми глазами, что я смутилась, и слёзы невольно покатились по моим щекам. Мне было очень тяжело. Клянусь, воскликнул он. Она похожа на Софию, как две капли воды. И он засмеялся коротким смехом, в котором, по-моему, не звучало веселье. Подойди, юннице, прибавил он. И поцелуй меня. Я степенно прошла небольшое расстояние, отделявшее меня от него, и наклонилась к его лицу. Но он пожелал, чтобы я села к нему на колени, и я неловко исполнила его желание, так как даже отец не приучал меня к ласкам подобного рода. Хорошо, моя хорошенькая девочка, сказал дядя. Какое у тебя дело ко мне? Даю тебе честное слово, я готов обещать тебе всё, чего ты не попросишь. Слушая его, я вспомнила о царе Ироде. Я грешной девушки, танцевавшей для него. Сердце моё упало, но я наконец решилась, как царица из сфер, и высказала дяде мою просьбу. Даже слёзы навернулись у меня на глазах. Я ему рассказала, что моего отца посадят в тюрьму, если никто не выручит его. Дядя помолчал и наконец произнёс: "Евнице, я готов войти в соглашение с тобой и с твоим отцом". Слушай, он украл у меня мою любимую сестру, и с тех пор, как он её увёз, я никогда больше не видал её. У меня нет детей, я богат. Если твой отец согласится отдать мне тебя и откажется от всех прав на тебя, решится даже никогда не видать тебя. Я заплачу все его долги, а тебя возьму в дочери. Не дослушав до конца, я соскочила с его колен. Никогда в жизни я ещё не сердилась так сильно. Этого не будет, крикнула я. Мой отец никогда не отдаст меня, и я ни за что не соглашусь расстаться с ним. Не торопись, Евниццы, сказал дядя. У твоего отца есть ещё две дочери. Подумай. Дяди и его жена ушли. Я осталась одна в красивой комнате. С самого начала я знала, на что решиться. Я сидела подле камина, и мне казалось, будто все тёмные и холодные дни надвигающейся зимы замораживали тёплую атмосферу, трогали меня своими ледяными пальцами. Наконец, я начала дрожать как трус. Я открыла мою маленькую жребиевую книжку, который мне дал наш пастор, и с тревогой посмотрела на множество листиков бумаги, заключавшихся в ней. Часто я вынимала оттуда жребии и находила в них только неполные, неопределённые советы и малую поддержку. Теперь я снова раскрыла книжку, и в ней я прочла: "Мужайся". Это подкрепило меня. Через час дядя вернулся. Он старался убедить меня мерзкими доводами, соблазнить мерзкими прелестями, грозил мне. В ответ на его старания запутать меня в своей сети, я наконец решилась сказать: "Нехорошо уговаривать дочь отказаться от отца. Провидение дало вам возможность уменьшать страдания людей, а вы стараетесь сделать их горе ещё тяжелее. Я скорее соглашусь жить с моим отцом в тюрьме, чем во дворце с вами". Я отвернулась и ушла. Среди сгущавшегося вечернего сумрака пробралась я через переднюю и вышла на улицу. До деревни, через которую проходит делижанс, было более мили. По обе стороны глубокой долины поднимались высокие валы, поросшие кустарником. Я шла очень быстро, но ночь всё-таки настала, когда я ещё была недалеко от дядиного дома. Меня охватил такой мрак, такой густой туман, что я почти чувствовала темноту. "Мужайся, евницы", проговорила я себе и для того, чтобы прогнать страх, готовый проснуться во мне, запела наш вечерний гимн. Внезапно недалеко впереди меня послышался голос светлый и богатый, он вторил мне. Я невольно вспомнила тон голоса брата, который учил нас музыке в нашем заведении. Я замолчала. Моё сердце забилось от страха и странной радости. Голос впереди меня тоже замолк. Доброй ночи, произнёс тот же голос. Так много доброты, честности и нежности звучало в нём, что я сразу почувствовала доверие к человеку, говорившему со мной. Подождите меня, сказала я. Я заблудилась в темноте, а мне нужно в Лонгвиль. Я тоже иду туда, сказал голос. Я с каждым мгновением приближалась к говорившему, и вдруг высокая тёмная фигура выросла передо мной в тумане. "Брат", сказал я с лёгкой дрожью. Почему я дрожала, я не знаю сама. "Мы далеко от Лонгвеля. Дотуда всего минут 10 ходьбы", ответил он радостно, и тон его голоса ободрил меня. Возьмите меня под руку, продолжал незнакомец. Мы скоро будем там. Я слегка опёрлась о его руку и почувствовала, что у меня есть теперь поддержка и защита. Когда мы подошли к освещённому окну деревенской гостиницы, я взглянула на него, он на меня. У него была симпатичная, красивая наружность, напоминавшая мне лица на самых лучших картинах, которые мне удавалось видеть. Сама не знаю, почему я подумала об ангеле Гаврииле. Мы в Лонгвиле. Обратился он ко мне: "Скажите, куда же проводить вас?" "Сэр", ответила я, так как при свете не могла называть его братом. "Я хочу добраться до Вудбери". "До Вудбери", повторил он. "Ночью одна. Через несколько минут придёт делижанс, с ним я еду до Вудбери". «Угодно вам ехать со мною?» «Сэр, благодарю вас», — ответила я и замолчала. Наконец фонари экипажа заблестели в тумане. Незнакомец открыл дверцу дилижанса, но я отступила, чувствуя глупый стыд за мою бедность. Его следовало победить. «Мы бедны», — пробормотала я. «Мне нужно сесть снаружи». «В такую холодную зимнюю ночь», — произнёс он. «Войдите». Нет, нет, возразила я, оправляясь. Я поеду снаружи. Приличная крестьянка с ребёнком уже сидели наверху делижанса, и я быстро поднялась к ним. Моё место приходилось с краю, оно висело над колёсами. Было совсем темно, только беспокойный свет фонаря делижанса мелькал вдоль безлиственной живой изгороди. Кроме неё всё было мрачно и темно. Я только и могла думать о моём отце. и о том, что тюрма ждёт его. Вдруг чья-то рука крепко легла на мою руку, и голос Гавриила сказал мне: "У вас опасное место, неожиданный толчок может выкинуть вас". "Я так несчастна", со слезами ответила я. Всё моё мужество пропало, и я в темноте закрыла лицо руками и тихо заплакала. От слёз горечь моей печали утихла. "Брат", сказала я, В темноте я снова решилась называть его этим именем. Я только что вернулась домой из школы и до сих пор ещё не успела привыкнуть к тревогам мира. "Дитя моё", ответил он тихо. "Я видел, что вы закрыли лицо руками и плакали. Могу я чем-нибудь помочь вам?" "Нет", возразила я. "Моё горе касается только меня и моего дома". Брат Мор ждал меня в конторе делижансов. Он очень торопил меня, так что я едва успела взглянуть на Гавриила, смотревшего мне вслед. Брату Мору очень хотелось узнать о том, как прошло моё свидание с дядей. Услыхав о моей неудаче, он задумался и замолчал. Когда я уже села в вагон железной дороги, он нагнулся ко мне через окно и прошептал: Скажите, пресцылле что я приеду утром. Брат Мор богат, может быть, ради невесты он поможет отцу. 11 ноября. Прошлую ночь я видела во сне, что Гавриил стоит подле меня, говоря: "Я пришёл к тебе с хорошими вестями". Но когда я стала слушать, он вздохнул и исчез. 15 ноября. Брат Мор бывает у нас каждый день, но он не предлагает помочь отцу. Если помощь не подоспеет скоро, папу посадит в тюрьму. Может быть, дядя передумает и согласится помочь нам на менее тяжёлых для меня условиях. Если бы он пожелал, чтобы я половину года жила у него, я бы согласилась. Ведь и Даниил, и трое отроков жили в Вавилоне без вреда для себя. Я напишу ему об этом. 19 ноября. От дяди нет ответа. Сегодня мы с Присцилой были в Вудбуре. Она ездила, чтобы поговорить с тамошним пастором. Она толковала с ним около часу, а я в это время прошла к тюрьме и обошла кругом её мрачных массивных стен. Я думала об отце. Сердце моё сжималось, и на душе было очень тяжело. Наконец я очень устала, села на ступеньку под ли калитки и вынула мою книжку. Снова я прочла стих: "Мужайся". В эту минуту показались присцыла и брат Мор. На его лице лежало, по-моему, не очень приятное выражение, но я вспомнила, что он будет мужем моей сестры, встала и подала ему руку. Его жирная рука оперлась на мою, так мы втроём ходили взад и вперёд под ли стен тюрьмы. Вдруг в саду, расстилавшемся на откосе под нами, я заметила того, кого мысленно называла Гавриилом, так как не знала его имени. Рядом с ним шла молодая прелестная женщина. При виде этого я заплакала, сама не знаю почему. Брат Мор вернулся с нами домой — Я это слал прочь Джонна Робинса. Джон Робинс просил меня не забывать его. Я никогда в жизни не забуду его. 20 ноября. Самый ужасный день. Мой бедный папа в тюрьме. Во время обеда какие-то отвратительные люди арестовали его. Прости меня, Боже, что я им желаю смерти. Отец говорил с ними терпеливо и кротко. Пошлите за братом Мором, сказал он, помолчав немного, и поступайте согласно его советам. Через несколько минут они его увели. Что мне делать? 30 ноября. Прошедшую ночь мы все говорили о том, что нам делать в будущем. Присцыла думает, что брат Мор будет торопить их с свадьбу. А сусанн уверена, что ей достанется жреби быть женой брата Шмидта. Она умно рассуждала об обязанностях миссионерской жизни и о благодати, которая должна осенить человека, стремящегося исполнять их. Я же могла думать только об отце, о том, спит ли он в тюрьме. Брат Мор говорит, что ему кажется, будто он может придумать средства освободить папу. По его словам, нам нужно только молиться о том, чтобы Бог дал нам силу победить наши свои воли. Я сделаю всё для папы. Я бы даже готова была продаться в рабство, как некоторые из наших первых миссионеров во времена рабства в Вест-Индии. Но в Англии нельзя продать себя, а как верно служила бы я. Мне необходимо достать такую большую сумму, чтобы уплатить все наши долги. Брат Мор уговаривает меня не портить глаз слезами. 1 декабря. В тот день, когда моего отца арестовали, я в последний раз обратилась к дяде. Сегодня утром я получила от него короткий ответ. Дядя пишет, что он поручил своему адвокату повидаться со мной и переговорить на каких условиях дядя согласен мне помочь. Как раз в ту минуту, когда я читала письмо, приехал его поверенный и пожелал видеть меня наедине. Дрожа от беспокойства, я пошла в гостиную. Передо мной стоял Гавриил. Я вспомнила мой сон, в котором он мне сказал: "Я принёс тебе хорошие вести". И ободрилась. "Мисс Ивнице Фильдинг", начал он своим приятным голосом, и взглянул на меня с улыбкой, точно проливавшей солнечный свет в мою печальную и ослабевшую душу. "Да", отвечала я и самым глупым образом опустила глаза, встретив его взгляд. Я указала ему на стул, а сама продолжала стоять, прислонившись к большому креслу моей матери. "У меня есть до вас неприятное дело", сказал Гавриил. Ваш дядя продиктовал вот эту бумагу. Она должна быть скреплена вашей подписью и подписью вашего отца. Ваш родственник готов выкупить мистера Филдинга и обещает выдавать ему ежегодно 100 фунтов с тем, чтобы мистер Филдинг удалился к германским моравским братьям, а вы согласились на его другие условия. Я не могу, с горечью сказала я. О, сэр, неужели по-вашему я должна отречься от моего отца? Мне кажется, нет, тихо ответил он. Сэр, сказала я. Прошу вас, передайте дяде мой отрицательный ответ. Хорошо, произнёс он. Я постараюсь передать ваш ответ в самой мягкой форме. Я ваш друг, мисс Евниции. Его голос, произнёс слово Евниция с расстановкой, точно это имя было для него необыкновенным именем, о чем-то очень редким и хорошим. Я никогда не слышала, чтобы слово Евниция произносили таким милым образом. Вскоре Гавриил встал, чтобы уйти. Я подала ему руку и сказала: "Прощайте, брат. Мы ещё увидимся, мисс Евницы, ответил он. Мы с ним увидились скорее, нежели он ожидал, так как со следующим же поездом я поехала в Вудбури. Выходя из тёмного вагона, я увидала, что Гавриил высадился из другого. Он тоже увидал меня. Куда вы, Евницы? спросил Гавриил. Мне было особенно приятно, что Гавриил не назвал меня мисс Евницы. Я сказала ему, что я знаю дорогу в тюрьму, так как недавно была под линией. В его глазах стояли слёзы. Он, не говоря ни слова, взял меня под руку и повёл. Я шла молча, но на сердце у меня стало легче. Рука об руку мы дошли до большого портала тюрьмы. Скоро мы очутились на узком квадратном дворике, с которого ничего не было видно, кроме серого зимнего неба, висевшего точно какая-то плоскость над головой. По дворику взад и вперёд ходил отец, сложив на груди руки. Его голова поникла, казалось, она никогда не поднимется снова. Я громко вскрикнула, подбежала и бросилась ему на шею. Дальше ничего не помню. Когда я открыла глаза, я была в крошечной пустой комнате. Отец поддерживал меня, а Гавриил стоял подле меня на коленях. Он грел мне руки и прижимался к ним губами. Потом Гавриил стал о чём-то говорить с отцом, но вскоре вошёл брат Мор, и Гавриил простился с нами. Брат Мор сказал торжественным тоном: Этот человек волк в овечьей шкуре, а наша Ивница нежный ягнёнок. Я не верю, что говорил волк. 2 декабря. Я наняла комнату в коттедже, стоящем близ Стёрми, это домик Джона Робинсона и его жены, опрятной, порядочной и скромной женщины. Таким образом я могу целые дни проводить с отцом 13 декабря. Вот уже 2 недели, как отец в тюрьме. Вчера вечером брат Мор был уprisцылый. Сегодня утром он должен нам высказать свой план для освобождения отца. Я иду встретить его у тюрьмы. Когда я вошла в комнату, мой отец и брат Мор, казалось, были сильно взволнованы. Отец откинулся на спинку стула, точно вознеможение после долгого спора. Поговорите с ней, брат, сказал он. Тогда брат Мор рассказал, что во сне ему было небесное откровение, что он получил повеление взять слово данной пресцили и взять меня, меня себе в жёны. После этого он проснулся, в его уме звучали слова: "Нельзя сомневаться, толкование сновиденья верно". Поэтому Евниции, сказал он ужасным голосом, Вы и пресЫла должны покориться, иначе вы ослушаетесь веления Бога. Я онемела, как от ужасного потрясения, но я слышала, что он прибавил. Во время сонного видения я получил также повеление освободить вашего отца в тот день, когда вы станете моей женой. Всё моё сердце рвалось прочь от этого человека. Я сказала: Но ведь это будет ужасно дурно относительно Присцылы. Не может быть, чтобы небо послало вам это сновидение. Это ошибка, обман. Женитесь на Присцылле и освободите отца. Наверное, наверное, это было обманчивое сновидение. Нет, проговорил он, и его глаза устремились на меня. Я слишком поспешно, по собственной воле избрал Присцылу и потому ошибся. Но я обещался возместить ей половину её приданого в вознаграждение за мою ошибку. "Отец!" вскрикнула я. "Конечно, и мне нужно иметь такое же откровение, как и ему. Почему только ему одному явилось видение?" После этого я прибавила, что поеду домой, так как хочу повидаться с пресцилой и постараться найти указания на то, как мне поступать. 14 декабря. Когда я приехала домой, то узнала, что присцыла больна и лежит в постели. Она отказалась видеться со мной. Сегодня утром я встала в 5 часов утра и пробралась в гостиную. Я зажгла лампу. Комната показалась мне уединённой, пустынной. А между тем в ней разлито было что-то странное, мертвенное, точно моя мать и её умершие дети, которых я никогда не видала, ночью сидели у камина, как мы сидим у него днём. Может быть, мать знала о моём отчаянии и оставила какое-либо знамение, чтобы подкрепить меня и дать мне совет. На столе лежала моя Библия, но она была закрыта. Ангельские пальцы матушки не развернули священной книги на каком-нибудь стихе, который мог направить меня. Только одним способом и могла я попытаться найти указание: вынуть жребий. Я вырезала три кусочка бумаги одинаковой длины, совершенно похожие друг на друга. Три, хотя мне нужно было всего два. На первом я написала: "Быть женой брата Мора" на втором быть одинокой сестрой. Третий белый лоскуток лежал на пепитре, точно дожидаясь, чтобы на нём написали чьё-либо имя. Вдруг леденящий холод зимнего утра превратился в палящую жару, так что я открыла форточку, подставила своё лицо под струю холодного воздуха. В сердце я сказала себе, что предоставлю случаю мою судьбу. Хотя совесть и упрекала меня за слово случай, я положила три листочка между страницами моей Библии. Долго я сидела, не смея вынуть жеребий, от которого зависело решить тайну моей будущей жизни. Ни по какому признаку я не могла бы отличить одного листочка от другого и не смела протянуть руки, чтобы вынуть один из них. Я должна была подчиниться решению судьбы. Мне казалось слишком ужасным сделаться женой брата Мора, а обитель, в которой живут одинокие сёстры, имеющие всё общее, мне всегда казалась печальной, монотонной, скучной. И вдруг я вынула пустую бумажку. Моё сердце билось. Я несколько раз протягивала руку к Библии и снова отдёргивала её. Наконец, масло в лампе истощилось, Пламя стало тухнуть. Я, боясь снова остаться без всякого указания, вытащила из Библии средний жребий. Лампа в последний раз вспыхнула, и при свете тухнувшего пламени я прочла слова: "Быть женой брата Мора". Вот последний отрывок из моего журнала, написанного мною 3 года тому назад. Когда Сюзанна сошла вниз и вошла в гостиную, она увидела, что я сижу перед пипитрам почти в состоянии идиотизма и держу в руках этот жалкий жребий. Ей нечего было объяснять, в чём дело. Она взглянула на пустую бумажку, на бумажку с надписью "быть одинокой сестрой" и поняла, что я вынимала жребий. Помню, она немножко поплакала. Поцеловала меня необыкновенно нежно, а потом ушла к себе в комнату. И я слышала, что сёстры долго разговаривали между собой. Их голоса звучали серьёзно и печально. После этого мы пассивно подчинились судьбе, даже при сцелы не восставала. Брат Мор приехал к нам, и Сусанна сообщила ему о том, какой неизменной жребией я вынунула. Но она умоляла его отказаться от желания видеть меня в этот день, и он согласился дать мне время по привыкнуть к мысли о моём несчастье. На следующее утро, очень рано, я вернулась в Вудбури. Единственное моё утешение составляла мысль о том, что скоро мой дорогой папа выйдет на свободу, что он проживёт со мной в богатстве и среди удобств весь остаток своей жизни. В течение следующих дней я едва отходила от него и не оставалась наедине с братом Мором. Утром Джон Робинс или его жена провожали меня до решётки тюрьмы, а вечером ждали подле двери. Моего отца должны были освободить только в день моей свадьбы, и мы торопились сыграть её. Многие из платьев приссылы вполне годились для меня. С каждым часом моя ужасная участь приближалась. Однажды в мрачное декабрьское утро на заре я неожиданно встретила Гаврила. Он заговорил со мной быстро и серьёзно, но я едва поняла, что он говорил, и ответила, запинаясь: "Я выйду замуж за брата Джошуа Могра в Новый год, и тогда он выкупит моего отца". Гаврил загородил мне дорогу. "Евницэ", вскрикнул он. Вы не можете выйти за него замуж. Я знаю этого жирного лицемера. Благое небо, я люблю вас в 100 раз больше него. Любовь негодяй не знает, что значит это слово. Я ничего не ответила, так как боялась и себя, и его, хотя я не верила тому, что говорил волк в овечьей шкуре. Вы знаете, кто я, спросил он. Нет, прошептал я. Я племянник вашего дяди со стороны его жены, сказал он. Я воспитан в его доме. Откажите этому мору, и я освобожу вашего отца. Я молод и могу работать. Я заплачу долги мистера Фильдинга. Невозможно, ответила я. Брату Мору явилось небесное видение, и я вынула жребий. Надежды нет. В Новый год я должна обвенчаться с ним. Тогда Гавриил попросил рассказать ему всё. Он немножко посмеялся и попросил меня успокоиться. Я не могла растолковать ему, что мне невозможно поступить против того, что повелевал мне вынутый жребий. Бывая с отцом, я старалась скрывать от него мою печаль и всё говорила с ним о том, как мы счастливо заживём вместе с ним. В стенах тюрьмы я также пела те простые гимны, которые мы пели в мирной школе среди ясных сердец. Я укрепляла свою душу и душу отца, вспоминая советы моего дорогого пастора. Отец не угадывал, как я страдала, он с надеждой ждал дня, в который двери тюрьмы должны были открыться перед ним. Однажды я пошла к пастору, жившему в Вудборе, и излила перед ним всё моё сердце, не упоминая о Гаврииле. Он сказал мне, что перед свадьбой многие девушки так же волнуются, как волнуюсь я, но что моя задача не тяжела. Он прибавил, что брат Мор очень благочестивый человек, что я скоро полюблю его и буду чтить, когда он сделается моим мужем. Наконец наступил последний день года. Это великий день для нас. В него мы вынимаем жребий на следующий год. Казалось, всё кончено. Последние надежды исчезли из моего сердца. Вечером я рано ушла от отца, так как я не могла больше скрывать своего горя. Выйдя из тюрьмы, я стала ходить взад и вперёд, думая о том, что я прожила ужасные дни, но что они были счастливыми сравнительно с тем временем, которое должно было теперь наступить для меня. Брата Мора не было с нами. Без сомнения, он занимался освобождением моего отца. Я стояла под стенами тюрьмы. Вдруг подъехала карета совершенно без шума, так как землю покрывал мягкий снег. Гавриил выскочил из экипажа и обнял меня. "Моя дорогая Евниция", сказал он. "Поедемте со мною. Дядя хочет спасти вас от этого ужасного брака". Не знаю, что бы я сделала, если бы скозил не раздался голос Джона Робинсона. "Верно, мисс Евницкая, попомните Джона Робинсона". Я бросилась в объятия Гаврила. Он посадил меня в карету, завернув в тёплые пледы. Мы беззвучно ехали по снежной дороге, и мне казалось, что я вижу чудный сон. Лёгкий белый свет молодого месяца освещал белые поля и скользил по лицу Гавриила, когда он наклонялся, чтобы плотнее окутать меня. Вероятно, мы ехали около 3 часов. Наконец карета свернула на боковую дорогу, и я узнала ту долину, на которой мы впервые встретились с Гаврилом. Значит, мы направлялись к дому моего дяди. С лёгким сердцем я выскочила из кареты и вторично вошла в двери низкого дома. Гавриил провёл меня в гостиную, которую я уже видела, усадил меня на стул подле камина, заботливо и мило снял с меня шаль и шляпу. На его красивом лице играла улыбка. Дверь открылась, в комнату вошёл дядя. "Подойди ко мне и поцелуй меня, евницы", сказал он. Я с недоумением повиновалась. Дитя, продолжал он, отбрасывая волосы с моего лица. Ты бы не приехала ко мне по доброй воле, поэтому я поручил этому похитителю украсть тебя. Мы не позволим тебе выйти замуж за Мора. Я не хочу, чтобы он стал моим племянником, пусть тебе женится на Пресцилле. Голос дяди звучал так сердито, что на минуту я успокоилась. Хотя и знала, что он не может изменить, уничтожить силы жаребия, вынутого мной. Он усадил меня подле себя, а я продолжала с недоумением смотреть в его лицо. "Я выну за тебя, жаребей", сказал он весело. "Что скажет мой розовый бутончик, когда узнает, что Фильдинг в эту минуту освобождён?" Я не смела посмотреть ни на него, ни на Гавриила. так как помнила, что сама старалась найти указание воли неба, что ничья сила на земле не могла уничтожить значение жребия и силы небесного видения явившегося брату Мору. "Дядя", с дрожью произнесла я. "Я не могу ничего изменить. Я вынула жребий и должна повиноваться. Вы не в силах мне помочь". "Увидим", ответил он. «Сегодня канун Нового года, ты знаешь, теперь как раз время вынуть о жребий вторично. Уверяю тебя, судьба не велит ни выйти за брата Мора, ни сделаться одинокой сестрой. На этот раз нам попадётся пустая бумажка». Его слова поразили меня, я задумалась о них. В это время в передней раздались шаги. Дверь отворилась, и на пороге появился мой отец. Он протягивал ко мне руки. Я не знала, как он ощутился в доме дяди, но бросилась к нему в объятия с криком радости и спрятала лицо на его груди. Добро пожаловать, мистер Фильдинг, сказал дядя. Фил Теперь оказалось, что Гавриила звали Филипп. «Приведи мистера Мора!» Я вздрогнула от удивления и страха. Мой отец тоже, видимо, смутился и привлёк меня ближе к себе. Брат Мор вошёл, трусливо потупив глаза. От этого он мне показался ещё в восто раз противнее. Он стоял подле двери и трусливо смотрел в нашу сторону. Мистер Мор, сказал дядя. Кажется, завтра ваша свадьба с моей племянницей Евгеницей Фильдинг. Я не знал, что она ваша племянница, ответил он отвратительным тоном. Я бы никогда не решился. А небесное это видение, мистер Мор, прервал его мой дядя. Брат Мор оглянулся кругом бессмысленным взглядом, и опустил глаза. «Я ошибся». «Вы солгали», — сказал Гавриил. «Мистер Мор», — продолжал дядя, — «если небесное видение окажется правдой, это будет стоить вам пяти тысяч пятисот фунтов, то есть суммы, которую вы должны мне и моему племяннику». Если вам действительно было откровение свыше, вы без сомнения должны подчиниться ему. Нет, я сказал неправду, ответил он. Видение касалось Пресциллы, с которой я был помолвлен. Я осмелился изменить имя Пресциллы на имя Евниции. Тогда женитесь на Пресцилле, добродушно заметил дядя. Филипп, уведи его. Однако Приссила не захотела быть женой брата Мора и скоро поступила в общину одиноких сестёр, туда, где я провела мою спокойную мирную юность. Её приданое, которое предназначалось мне, перешло в конце концов к Сусанне. Она вынула жребий и сделаться женой брата Шмидта, как и ожидала. Сусана уехала к нему в Вест-Индию и часто пишет нам самые счастливые письма. Меня несколько времени смущал ещё вынутый мною жребий, но так как видение брата Мора касалось пресциллы, я не могла повиноваться жребию. Я никогда больше не встречалась с Мором. Мой дядя и отец, прежде никогда не видавшие друг друга, сдружились. И дядя и слышать не захотел, чтобы мы жили отдельно от него. Мы поселились в его большом доме. Я стала как бы их общей дочерью. Люди говорят, что мы отпали от нашей церкви, но это неправда. Просто среди братьев я встретила одного дурного человека, а в ней их среди нескольких хороших. Гаврил не принадлежит к числу братьев.